Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клочьях, изодранных подштаниках и рассматривал на свет брюки. — Дорогая вещь, шевет! — гнусаво сказал он. Присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами «Якись бумажки, берите, панове, может, нужные».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 Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами о чем-то задумался, потом сказал Василисе. — Вы, паны, дайте нам расписку. Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой. — Как? — шепнул Василиса. — Расписку, шо вы нам вещи выдали, — пояснил волк, глядя в землю. Василиса изменился в лице, его щеки прозавели «Но как же, я же...» — он хотел крикнуть. «Как, я же еще и расписку!» Но у него не вышли эти слова, а вышли другие. Вы «Вам надлежит расписаться, так сказать? Ой, убить тебе треба, як собаку, кровопийца! Знаю я, что ты думаешь, знаю!» Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых. Увы, я добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стенке. У, вдарю. Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным. Ай, в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка. Что вы, помилуйте, Вася, напиши, напиши.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 По предписанию штаба сечевого куреня вещи, вещи в размере у целости сдал. Раз... Как-то скрипнул Василиса, и сейчас же умолк. Сдал при обыске, и претензий не к немаю, и подпишить. Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза, а кому...